Часть пятнадцатая. — Что, серьезная штука? — Не то слово. Отличный боевой комплекс. Тебе повезло, что выжил. — Он вообще везучий, — ответил за меня Хал. — Видимо, Фил с ним постоянно общается. Ему удача от него немного перепала. Жив остался. — Поправляйся, — сказал у них старший, и они ушли. Дилар, лежащий на нижней койке и слышавший наш разговор, как только они ушли, сразу встал с койки. — Слышал? — Выжил Фил. «Слышал. Радуйся, вернется к нам наш начальник». «Он хороший начальник. Если орет, то по делу». А «Рад, что вы нашли общий язык». После этого он пристегнул протез и ушел. Видимо, к остальным техникам сообщить эту радостную новость. Утром водители комбайнов и обслуживающий персонал отправили в гараж. В спальне остались мы и чистильщики. Вечером узнал от соседок, что семь комбайнов остались в поле. Что с ними, никто не знал. Туда улетели новые охранники на глайдерах разбираться. Вскоре водители с них появились. Все живые, но сильно побитые новой охраной. Быстро посчитал. До этого было больше десятка комбайнов в ремонте, плюс эти семь. Это два десятка комбайнов в ремонте, а отгрузки нет. И вся работа на ферме стоит. Одни убытки у них. И новым охранникам нужно платить за работу». Кто-то решил разорить эту ферму. Следующим утром поначалу все было как прежде. Проснулся вместе со всеми. Когда все пошли на работу, ко мне подошел Хал с двумя водителями. «Держи», — сказал он и протянул мне планшет. «Живой?» «Я думал, ее больше нет, как предыдущего», — ответил ему. «Забирайте его и тащите в гараж», — скомандовал он обоим водителем. «Хал, ты чего? Я ведь не хожу почти. Тебе и не нужно ходить». «Посидишь в кабине». «Зачем? Все равно техничек больше нет». «Есть. Привезли вчера еще одну. Нужно комбайны с полей забрать». «Зачем? Что с ними там случится? Их все равно некому ремонтировать». «Приказ у меня такой. Посадить тебя на техничку и отправить туда». «Мне ведь не выбраться, оттуда будет случай чего». «С твоим везением выберешься. С тобой двое охранников поедут». Как будто Филу они помогли. «Забирайте его». Меня подхватили под руки двое водителей и потащили на выход. Потом поставили на ноги, и мы не спеша пошли к гаражу. Хал шел за нами. У новой технички в гараже меня вышли проводить дорогу все, кто находился в гараже. Мне помогли забраться на нее, и я похромал в кабину. Техничка оказалась старенькая, кресло продавленное и ободранное. Стены и панель выглядели не лучше. Видимо, краска уже облезла от времени». «Завел ее. Двигатель вроде работал без сбоев. Услышал, как кто-то поднимается ко мне. Наверное, охрана. Так и оказалось. Зашли двое в их экзокостюмах». «Ну что, смертники, готовы?» — спросил их. «Заткнись и веди этот хлам», — ответил один. «Не переживай ты так». «Заткнись!» — сказали оба. Пришлось заткнуться и нажать кнопку автопилота. Техничка поползла на выход. Когда она поползла, я почти сразу понял, куда нас послали. Забирать разбитые технички. Мне об этом не сказали, но все остальные, похоже, об этом знали. Здесь я решил, что раз мне не сказали, что забирать, то сделаю одну вещь и сменил направление движения технички. Объехал далеко сбоку и стал подъезжать с другой стороны. Когда впереди стало видно комбайн, я остановил техничку. «Парни, вы чего сидите здесь?» «А что еще делать?» Идите наверх и смотрите в разные стороны. Когда появится, возможно, сумеете сбить. Здесь сидеть втроем нет смысла. Втроем погибнем. Мы и так не сумеем ее сбить. Так, возможно, живы останетесь. Спрыгните вниз, если возникнут проблемы. Хорошая мысль. Один встал и вышел наружу. За ним второй. После чего я включил автопилот, и техничка поползла вперед. Сам переместился поближе к выходу хотя шансов у меня совсем не было. Однако мы доползли до комбайна, и ничего не происходило. Мы подождали. Вскоре они вернулись в кабину. «Жди нас здесь, мы быстро», — сказал один из них, «как будто я могу куда-то убежать отсюда с моей ногой». Сам пока стал цеплять комбайн. Комбина у него была совсем разбитая. Если водитель находилась на месте, она сразу погибла. Помимо этого, весь комбайн был в дырках, Когда появились охранники, увидел, что они тащат третьего. Видимо, он остался в разбитой техничке в кило. Они хотели притащить его в кабину, и я запретил, сказал, чтобы оставили на лестнице. После чего поднял комбайн, поехал вперед. Объехал обе технички и посмотрел, что с ними. Вторую техничку издырявили, как мою. «Как только Фил со вторым охранником в ней выжили!» «Раньше она такая не была», — заметил один из охранников. Ты, что ли, с ним был? — Да. — Хал сказал, что ты сбил эту штуку. — Сам не понял. — Вроде случайно зацепил, но не сбил. Там обломки есть. Мы взяли с собой несколько. — Значит, она вернулась и добила техничку. — Скорее всего. — Это значит, что она за техничками охотится. — Парни, вы в опасном месте находитесь. Может, она уже сзади подлетает. После этих слов они оба побледнели. Не хотелось бы... — ответил тот, что был с Филом. — Да ладно, не переживай. Если в нас сзади попадут, это не так страшно. Там двигатель находится. Всего лишь ваш приятель зайдет к нам в кабину. — Шутник. — Да какие шутки? Все на полном серьезе. Я сам так летал. — Заткните, без тебя погано. — Парни, ладно, я раб, и мне не сбежать. Но вы ведь вольные. Собрали вещи и на другую ферму. — Думаешь, здесь легко найти работу? — Что, сложно? — «Сложно. Тогда внимательно смотрите по сторонам и учтите, в кабине некуда спрятаться». Впрочем, переживали мы зря. Техничка без проблем приехала в гараж. Там нас уже ждал Хал со старшими. Они поднялись на техничку. Вначале осмотрели погибшего охранника, потом спустились к нам в кабину. «Что там?» – спросил Хал, обращаясь почему-то ко мне, а не к охранникам. «Тихо вроде. Забрали комбайн их приятеля и вернулись». Нужно было техничку забрать. Какая разница? Фил ведь сказал, что их не восстановить. Вторую можно восстановить. Вряд ли. Она выглядит даже хуже моей. Когда оставили там, она выглядела неплохо. Похоже, эта штука вернулась и добавила в ней дырочек. «Парни, у вас есть записи?» «Есть», — ответили оба. Хал получил записи и просмотрел их. Похоже, ее тоже не восстановить. Хотя, может, Фил соберет из них что-то одно рабочее. «Возвращайся и вывози все оттуда». «Как скажешь». Он со старшими забрали тело погибшего охранника. Охранники тоже собрались с комбайна. Но он загнал их обратно. Сильно недовольные, они вернулись в кабину. Включил автопилот и поехал обратно. «Да ладно, парни, не переживайте, умрем вместе. Какая проблема?» «Заткнись!» – дружно сказали они. «Злые вы!» Переживали они зря. Я съездил и без всяких помех привез все обе технички, после чего притащил два сломавшихся сегодня комбайна. Количество сломанных комбайнов стремительно росло. Вечером я с трудом выбрался с технички. Нога сильно разболелась. Хал был в гараже и рассматривал привезенный мной комбайн. Посмотрел на меня и сказал двоим водителям, чтобы тащили меня обратно. Охрана шла рядом. «Вот видите, живы остались, а вы переживали». «Заткнись!» «Нет проблем, я заткнусь. А вы посмотрите по сторонам. Кто сказал, что эта штука не может сюда прилететь?» После этого они действительно стали осматриваться по сторонам. Меня дотащили до кровати и оставили. «Живой?» Спросил Дилар, когда меня принесли обратно. «Пока живой. Мы подумали, тебя все отправили к техничкам». «Туда и отправили. Притащил все обратно. Работа у вас там не представляешь сколько». «Сегодня пять штук приволок, а еще семь в полях стоят». «Представляю, это будет решать Фил, когда вылечится». Думал, это была разовая акция. Но утром снова появился хал с двумя водителями, и меня опять потащили к техничке. Нога после вчерашнего опухла и стала болеть сильнее. Когда повез второй комбайн обратно, потерял сознание. Пришел в себя, меня колотит по щекам лая. «Рик, очнись, слышишь меня?» — Слышу. — Надо же, а я подумала, что ты уже все. — Не рада, что еще не сдох? — Похоже, уже скоро. — Что случилось? — спросил появившийся в кабине Хал. — Техничка приехала, а он без сознания. С трудом привела в чувство. — Как себя чувствуешь? — Все так же, только нога сильно разболелась. Правда, сейчас я ее уже не чувствую совсем. — Лая, позови кого-нибудь покрепче из мужчин, пускай оттащит его к Зиру. «Послушаем, что он скажет». «Меня быстро оттащили к Зиру и оставили у него». «Что с тобой?» «Спросил он». «Вырубился, когда ехал обратно. Хал отправил к тебе». «Он что, тебя работать заставил?» «Второй день работаю». «Понятно. Забирайся в капсулу». «Что с ним?» «Услышал рядом, когда пришел в себя». «Все тоже. Стало только хуже. Еще немного, и лечить будет поздно». «Снял воспаление, но это ненадолго». «Не трогай его, или скоро его не станет». «Мне приказали. Что я могу сделать?» «Нужно отправить его завтра в поля». «Мне тоже приказали не лечить. Что я могу сделать?» «Давай вместе с ними поговорим. Возможно, послушают». «Сомневаюсь. Но давай попробуем». Они оба замолчали. Крышка опустилась, и пошел усыпляющий газ. Открыл глаза. Крышка капсула открыта. Зир колдует над соседней. Смотрел, нога на месте и не болит «Зир, ты меня подлечил или мне кажется?» «Подлечил! Вставай, одевайся, тебя Хал ждет!» Когда встал на ноги, нога отозвалась небольшой болью Но по сравнению с тем, что было, боль ни о чем Зир проводил меня в помещение, в которое я попал, когда меня разморозили Там сидело трое новых охранников И с помощью экранов наблюдали за обстановкой Хал находился здесь же Заметив нас с Зиром, Хал вышел в коридор вместе с нами. Зир остался здесь, а мы пошли на выход. Значит так, Рик. Уничтожены еще два комбайна. Нужно съездить и проверить, что с ними и забрать их. Один поеду или с охраной. В этот раз один. Понятно. Сейчас нужно ехать. Сейчас. Надеюсь, в этот раз меня убьют. Надоело мучиться. Как я сейчас понимаю Генара. «Не боишься мне такое говорить?» «Я уже давно ничего не боюсь». «Что ты мне можешь сделать? Убьешь повторно?» «Далеко не факт, что ты погибнешь». «Какая разница? Немного раньше или немного позже?» «Результат будет один. Мы все покойники, если ты еще не понял, почему так решил». «Что помешает этой штуке прилететь сюда и здесь всех прикончить?» «У нас новая охрана». «Хорошо до их прилета». «Зачем уничтожать технички, когда можно прилететь в гараж и уничтожить все?» «Хороший вопрос. Если ты думаешь, что семеро охранников смогли бы остановить эту штуку, то зря». Он всю дорогу думал и молчал. Перед тем, как я стал залезать на техничку, спросил. «Думаешь, нападут?» «Этого я не знаю. Это ваш мир, а не мой». «У нас перед тем, как один караван хотел напасть на другой, вначале сражались десятники. Это лучшие из воинов». Дальше на усмотрение победителя. Или выкуп, или сражение. Жаль, не узнаю, чем у вас все закончится. Планшет возьми. Забрал планшет и поехал. Посмотрел в камеру заднего вида. Он так и стоял, задумчивый, посреди гаража. Цели было две и обе рядом. Видимо, Хал специально проложил маршрут через ближнего к дальнему комбайну. Как назло, на улице наступили сумерки. Они продолжались обычно два-три часа. Если эта штука появится, ее не заметишь сразу. С другой стороны, сейчас в Калгизе хорошо прятаться. Открыл карту на планшете. До соседнего фермерского участка не очень далеко. Значит, буду уходить туда. Пускай ловят. Чем вот так бездарно погибнуть техничке, лучше умру сражаясь. Одно плохо. Эта новая охрана на глайдерах может легко найти и догнать. Впрочем, посмотрим на месте. Техничка постепенно подползала к первому комбайну. Остановил ее достаточно далеко и пошел к нему пешком. Думал, ошейник сработает. До комбайна было далеко, но, видимо, мой ошейник не привязан к новой техничке. И я спокойно подошел к комбайну. Все вокруг было тихо, и я решил подняться на комбайн. Комбина комбайна оказалась уничтожена, как и сам комбайн. Водитель погиб. Немного поснимал на планшете и вызвал Хава. «Что у тебя...» «Все то же самое. Я на комбайне. Комбайн уничтожен. Водитель погиб. Как обстановка?» «Тихо. Что делать?» «Тело забери и поезжай ко второму». «Боюсь, это проблематично сделать». «Почему?» «От него почти ничего не осталось. Сам посмотри». «Отправил ему видео, что снял». «Оставь все как есть и поезжай ко второму комбайну». «Как скажешь». Вернулся к техничке и пополз ко второму комбайну, объехав этот подальше. Также оставил комбайн и пошел вперед. Уже подходя к комбайну, услышал тихие всхлипывания у гусеничного трека. Обнаружил сидящую девушку-водителя. «Живая?» «Рик, ты пришел за мной!» Она бросилась мне на шею и чуть не задушила на радостях. «Это она и с ней вторая» подходили в душу и спрашивали, как я вышел. «Ты не ранена?» Спросил я, когда она меня немного отпустила. «Есть немного, но это ерунда. Что у тебя произошло?» Прилетела серебристая штука и выстрелила в меня чем-то. Ты сказал, в случае чего падать на пол. Я и упала. Потом взрыв, и я оказалась на земле. Молодец. На втором комбайне не повезло водителю. Кто там был, не знаю. Там тяжело понять. Что произошло дальше? Она полетала, постреляла в комбайн и пропала. Наверное, улетела. После этого сидела здесь и ждала кого-нибудь. Думала, никого не пришлют. Ты ведь ранен был? Меня подлечили и отправили за вами. Спросим сейчас Хала, что делать. Пробовала, связи нет. Пошли тогда, поищем связь. Впрочем, нет смысла искать, и так понятно, что нужно забирать комбайн и ехать обратно, пока этой штуки здесь нет. Оставайся здесь, я подгоню техничку. Нет, я с тобой, не хочу одна здесь оставаться. Тогда пошли. Не могу, меня шейник не отпустит. Отпустит, комбайн уничтожен. Думаешь? Впрочем, оставайся здесь, я сейчас подъеду. Нет, я с тобой. Я замерзла здесь одна. Как хочешь. Пошли тогда. Мы быстро дошли до технички и забрались в кабину. В ней было тепло. Пока она грелась у воздуховода, я завел техничку и поехал вперед. Когда она согрелась, посадил на лестницу на всякий случай. Доехать я не успел. Заметил, как сбоку из колгиза поднялся этот беспилотник. Сам не понял, как одним прыжком очутился на лестнице. Взрыва не последовало, только небо озарило вспышка молнии. Получилось так, что я оказался рядом с девушкой. — Ты чего? — спросила она. — Этот аппарат здесь и взлетел из колгиза. Вроде тихо. — Сам ничего не понимаю. Мы осторожно заглянули в кабину. Этот аппарат лежал на земле и находился в силовом поле, которое окутывало его. От поля шло голубое свечение, хорошо виднеющееся в сумерках. Это свечение продолжалось в виде голубой нити, тянущейся к устройству, которое держал в руках один из новых охранников. Рядом с ним находился второй. Обнаружив, что мы здесь не одни, вышел на крышу технички. — Вы как здесь оказались? — спросил их. — Мы давно прилетели, и тебя ожидали. Бла здесь спряталась, тебя поджидала». «Она сейчас безопасна?» «Сейчас вырублю ее и будет безопасно. Он подошел к этой штуке, открыл небольшой лючок на корпусе, после чего погасло голубое свечение. «Все, теперь безопасно». Взрыв сзади и сильный удар в спину – последнее, что я запомнил. «Рик, слышишь меня?» «Рик, пожалуйста, открой глаза!» Открыл один глаз, потом второй. «Живой!» Облегченно выдохнула она. Что произошло? Еще одна такая штука прилетела Расстреляла техничку и улетела Ты, когда упал, долго без сознания находился Но я успела тебя затащить под техничку Эти двое охранников где? Убитые, наверное Эта штука там стреляла Ты сама как? Нормально вроде Ушиблась только, когда упала Проверил себя, вроде все на месте Сильно болела голова, видимо, я упал неудачно Нужно сходить посмотреть, что там с ними. Не ходи. Может, она еще вернется? Нужно проверить. Возможно, ранены они. Ты оставайся здесь. Я быстро проверю и вернусь. Только быстро. Конечно.